Я решил себе недавно праздник устроить. Помылся, побрился, окроски наварил. Ой-ой-ой, депельмени ой, ой. назарило, на водку поставил, все такое, а праздник сорвался. А ч там? Не присол я. В юридическую контору приходит мужик. Буси забрыл, подскажите, пожалуйста, как мне поступить с моим соседом. Он каждую ночь громко-громко поет эту песню Приди-приди э, ко мне, Мария. Э, а вы разве Мария? Нет. Ну, в таком случае успокойтесь и на всякий случай не ходите к нему. 7 мая, седьмого Ух, надо же! М -м -м -м. Прям в мой день рождения! Ахахахахахаха Ты пилявый! Встречаются два крутых бизнесмена! А я у себя в загородном доме устроил зимний сад вот! А я у тебя зимний лес! Ого! Да и уго! пришлось вырубить! Зина заблудилась! подался. Громки На! Танцуем, девочки, танцуем! Вась! Вась, купи мне цветов, я в стакан поставлю. Май, поставь мне стакан, я тебе цветов куплю.